Глава третья Алекс вышел из бара спустя полчаса. Конечно же, предварительно убедившись в том, что на улице нет никого из участников игры. Ведь нарушитель правил не считается нарушителем до тех пор, пока его никто не засек. Грозный на вид охранник оказался чрезвычайно дружелюбным и разговорчивым человеком. А уж когда у них обнаружилось несколько общих знакомых, Отныне Алекс стал желанным гостем в баре без названия. Да-да, именно так. Хозяин этого заведения не просто не озаботился созданием вывески, а принципиально оставил это местечко без имени. Вот такие странные бывают люди. На удивление пустая для центра города улица вывела Алекса. Да-да, все к тому же скверу. Каких-то полчаса назад он бегал меж этих самых кустов от троих преследователей. Кстати, о преследователях. Куда же они все попрятались? Впрочем, это уже их проблемы. Алекс не стал светиться в сквере, вместо этого юркнув обратно в неприметную улочку. Натренированный взгляд мгновенно зацепился за довольно удобный для покорения угол двухэтажного здания. Людей здесь почти не было, поэтому он без особых проблем забрался на крышу не привлекая к себе лишнего внимания. Зато он наверху... «Ага!» – раздался победный вопль с соседнего здания. Алекс неторопливо обернулся на знакомый голос. «Опять ты!» Димон сидел на краю крыши, свесив ноги и наслаждаясь дыханием, гуляющего меж домов холодного ветерка. «Я тебя нашел!» – весело заявил акробат, нарочито, неторопливо поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Ага, размечтался», — хмыкнул Алекс. «Это мне пришлось добрую половину зоны игры обойти, чтобы отыскать хоть кого-то из вашей команды. Попрятались все, что ли?» Димон сделал первый шаг назад, начиная разбег. «Никуда не уходи, я сейчас прилечу». «Мечтай», — хмыкнул Алекс и устремился в противоположную сторону. Он заранее прикинул, в какую сторону бежать и на какое здание перепрыгивать, пока перекидывался с другом ничего не значащими фразами. Конечно, только психи прыгают в неизвестность, предварительно очень тщательно не ознакомившись с площадкой для приземления. Одно дело – небольшие высоты и расстояния. Здесь это еще простительно, но на высоте второго этажа любая ошибка может стать последней. К счастью, преследователь еще только разбегался для прыжка, И было время осмотреться а даже если бы и не было алекс все равно прыгнул бы не задумываясь не зря же его иногда называли камикадзе алекс резко затормозил перед самым краем и окинул быстрым но очень внимательным взглядом крышу соседнего здания вроде никаких проблем возникнуть не должно осколков бутылок нет кабелей тоже проверив зону приземления он обернулся и как раз успел застать прыжок демона Теперь точно пора. Алекс сделал короткий разбег, толкнулся от самого края крыши, быстрый перелет, кувырок ролл для гашения инерции, и вот он уже бежит дальше. Преследователю в лице Димона было намного проще. Он видел полет Алекса и смог повторить его без предварительной подготовки. Расстояние между ними значительно сократилось, но Алекс и не надеялся так легко избавиться от акробата. Это было бы просто неинтересно. Быстро пробежав в другой конец крыши, Алекс спрыгнул на ближайший гараж ракушку, прогрохотав на всю улицу и продолжил движение, перепрыгивая с одной железной коробки на другую. Ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы проверить, следует ли за ним Димон. Грохот железа за спиной исправно докладывал о продолжении погони. Последний гараж вывел Алекса в небольшой тупичок. Спрыгнув на землю, он быстро осмотрелся по сторонам. Похоже, это было что-то вроде небольшого дворика, огражденного с двух сторон высокими зданиями, а с третьей – гаражами. Слева и справа темнели несколько аккуратных и явно очень дорогих стальных дверей. В паре десятков метров впереди маячила практически безлюдная улица, и Алекс мог без особых проблем бежать дальше, если бы ни одно маленькое «но». Или не маленькое. Это как посмотреть. Перед началом игры Они сверялись с картами, и Алекс готов был поклясться, что виднеющаяся впереди улица была той самой красненькой чертой, ограничивающей зону игровых действий. «Тупик!» — весело спросил Димон. «Или нарушишь правила?» Он сидел на гараже в своей любимой позе, свесив ноги и старательно делал вид, будто ничуть не запыхался. «Мне не нужно нарушать правила, чтобы тебя сделать!» — фыркнул Алекс. О том, что совсем недавно он нарушил правила, забежав передохнуть в местный бар, Алекс уже и думать забыл. Действительно, какие мелочи. Димон поднялся на ноги и картинно спрыгнул с гаража красивым овербахом. Алекс все равно стоял слишком далеко, чтобы успеть воспользоваться моментом. И мягко приземлился на все четыре конечности. «Посмотрим!» Он встал на ноги и потер ладони. «Разве что ты научился летать?» В следующий момент одна из стальных дверей распахнулась, и в тупичок выскочили несколько темных фигур. Одетые в черные костюмы, не менее черные рубашки и туфли, а также красные галстуки, они производили довольно странные впечатления. Хотя бы потому, что дорогие костюмы не могли скрыть атлетические фигуры, а темные очки, напротив, отлично закрывали часть лица, делая нежданных гостей практически одинаковыми. Алекс автоматически подсчитал, что их пятеро ба удивился Димон. «Это что за чудо?» Алекс с интересом смотрел на мужчин в черном, не забывая держать в поле зрения Димона и прикидывать возможные пути отступления. С появлением в тупичке новых людей убежать от представителя команды «Синих» стало значительно проще. Надо лишь проскользнуть между этими мужиками и успеть запрыгнуть на гараж. Короткая рекогностировка заняла всего пару секунд. Алекс поспешно рянулся вперед, держа пятерых мужиков в черном между собой и Димоном. Уже на бегу он неожиданно понял, кого ему напомнили эти ребята. Мистера Смита из «Матрицы». Такое же каменное выражение лица, костюм, очки. Только после последней встречи на киноэкранах агент Смит успел неплохо подкачаться. И тут Смиты задвигались. Возможно, они приняли паркуристов за бандитов, что, в общем-то, не мудрено. Но реакция у них оказалась довольно странной. Все пятеро рванули в том же направлении, что и Алекс, будто испугавшись его. Димон так удивился, когда увидел несущихся на него мужиков, что просто отошел в сторону. Все пятеро Смитов без особых проблем запрыгнули на гараж и рванули в том направлении, откуда только что прибежали участники игры. Алекс тоже успел забраться на гараж, но на секунду задержался, чтобы обернуться. Что-то было не так. Акробат уже лез за ним, но внимание Алекса привлек вовсе не он, а появившийся из открытой двери человек. Немолодой мужчина в темно-синей форме охранника выполз из дверного проема, держа перед собой пистолет. Все его лицо было испачкано в крови, а одна рука вывернута под неестественным углом. «Димон!» – предостерегающе крикнул Алекс. Но было уже поздно, прозвучал выстрел, и пуля чиркнула по спине противоположного дома. Охранник явно был не в том состоянии, чтобы демонстрировать чудеса меткости. Димон мгновенно оказался на гараже, оглянулся во двор и застыл в немом изумлении. «Бежим отсюда!» — резко скомандовал Алекс. И они побежали. Перепрыгивая с гаража на гараж, паркуристы поспешно удалялись от места чужого преступления. «Те мужики грабители, что ли?» — на ходу предположил Димон. «Наверняка!» — подтвердил Алекс они добежали до прилегающего к гаражам двухэтажного здания и полезли по выщербленным кирпичам наверх поднявшись на крышу алекс окинул взглядом окрестности в поисках черных фигур и нашел их вон они он указал другу на соседнее здание и побежал вперед ты куда это собрался быстро догнал его димон нужно проследить за ними навега поинтересовался акробат небес уделления косясь на красную метку алекса Если это грабители, то у них наверняка и оружие есть. Алекс и сам не мог точно объяснить, зачем побежал за Смитами. Что-то было в них странное, но что именно? «Мы будем держаться на безопасном расстоянии», — решительно ответил он. И они побежали за грабителями. К немалому удивлению паркуристов, им не пришлось замедлять темп. Точнее, они прилагали немалые усилия, чтобы не отстать от Смитов. Мужчины в черных костюмах скакали по крышам, как кузнечики, и будто бы не чувствовали усталости. Зато молодые и натренированные ребята начали ощутимо сдавать. Игра продолжалась достаточно длительное время, и оба успели набегаться по самое не хочу. «Кто-то из наших?» – на бегу спросил Димка. «Сам же понимаешь, что нет», – разбив предложение на несколько выдохов, ответил Алекс. Оба они тяжело дышали, с трудом проговаривая слова. «Э, кто тогда?» «Гастролеры», — уверенно ответил Алекс, с долей зависти наблюдая за тем, как все пятеро Смитов практически синхронно прыгают с крыши на крышу. «Придурки! С такой техникой мы их за пару дней вычислим. Откуда бы они ни приехали? Их там каждая собака должна знать!» Они перепрыгнули на следующую крышу и некоторое время бежали молча. «А есть они циркачи какие-нибудь?» – с одышкой спросил Димон. «Береги дыхание!» – хрипло ответил Алекс. «Рано или поздно дома кончатся!» Но раньше, чем это произошло, пятеро людей в черных костюмах решили пообщаться со своими преследователями. Димон с Алексом не сразу обратили внимание на то, что темп бега постепенно замедляется, поскольку сами успели порядком устать. А когда все-таки заметили, было уже слишком поздно. «Пятерка» пересекла широкую крышу какого-то магазина и застыла в ожидании преследователей. Друзья спрыгнули на покрытую рубероидом поверхность и тоже остановились, не решаясь подходить слишком близко, но и не желая отступать. «Как думаешь, у них есть пистолеты?» — хмуро спросил Димон, поведя широкими плечами. «Сейчас узнаем», — философски ответил Алекс, оглядывая крышу в поисках хоть какого-нибудь подобия оружия. «Главное, чтобы у них базук не было, а с остальным муж как-нибудь справимся». Увы, похоже, здесь частенько убирались. Ни одной бутылки, камешка или палки. Разве что попытаться выломать телевизионную антенну. «Эй, вы!» — крикнул им один из Смитов. «Не очень-то культурно», — тихо заметил Димон. «Почему же? Очень даже уважительное обращение на «вы», — не согласился Алекс. «И стрелять сразу не стали. Милейшие люди!» Они с Алексом неторопливо шли по крыше, подходя все ближе и ближе к странным циркачам. «А мне вот не нравится, когда меня так небрежно окликают», — немного нервно заявил Димон. «Ничего, мы их научим хорошим манерам. Попробуем». Алекс всегда был уверен в себе, на все сто. Он четко отделял возможное от невозможного, а реальное от вымышленного. Но сейчас его логика пасовала из-за недостаточного количества информации и очень плохого предчувствия. Алекс не знал, чего ждать от этих людей. И поэтому в его голосе слышались несвойственные ему сомнения. Димон заметил это, удивленно покосился на друга, но промолчал. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» — крикнул Алекс, сложив руки в подобие рупора. Здесь, на крыше, звуки голосов просто терялись, поэтому приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы собеседники услышали не только саму фразу, но и насмешливый тон, с которым она была произнесена. Один из Смитов отделился от группы и двинулся навстречу паркуристам. «Давай-ка я пойду на проведение переговоров» не предложил а скорее констатировал алекс и шагнул вперед и не вздумай нам мешать я его сделаю а дальше видно будет с каждым шагом алекс чувствовал себя увереннее если этот странный грабитель не стреляет значит попытается решить дело словами или кулаками а это уже совсем другой разговор они встретились равнюхенько на середине крыши мужчина в черном так и не снял темных очков однако алекс чувствовал на себя его оценивающий взгляд не оставшись в долгу он и сам внимательно присмотрелся к смиту к немалому удивлению паркуриста стоящему перед ним человеку было никак не меньше сорока лет то есть мужчина годящийся ему в отцы прыгал по крышам с большим проворством чем молодой парень бред разве что бывший циркач как предположил Димон. но даже у циркача в таком возрасте не может быть такой выносливости «Мальчики, зачем вы за нами бегаете?» – с мягкой насмешкой спросил Смит. От легкой улыбки, тронувшей тонкие губы мужчины, Алекса пробрала легкая дрожь. Хотя до этого момента его трудно было чем-либо напугать, но было в этом человеке что-то жутковатое. Каким-то звериным чутьем, Алекс чувствовал в нем настоящего хищника, готового убить любого, кто встанет на его пути. И сейчас, Под перекрестие прицела, невидимых за темными очками глаз, попал некий Алекс селен «Просто наш путь лежит в ту же сторону!» – не остался в долгу Алекс. Впрочем, придавая голосу максимум насмешливой уверенности, в глубине души он чувствовал легкое смятение. Ситуация сложилась действительно странная. Алекс понятия не имел, зачем погнался за этими грабителями. Разумеется, при том условии, что Смиты вообще кого-то ограбили. Ведь сумок то при них не наблюдалось да и стоять вот так и спокойно разговаривать с потенциальным бандитом как то странно шли бы вы домой пока в беду какую не попали все так же дружелюбно произнес мужчина да мы сами алекс криво усмехнулся та да еще беда краем глаза он успел заметить резкое движение руки собеседника и хорошо обученное тело даже начало реагировать но почему то немного запоздало Удар пришелся в плечо и оттолкнул Алекса на пару метров, едва не лишив равновесия. «Ух!» – невольно выдохнул паркурист и тут же ринулся в бой, не желая сдавать позиции. Для начала Алекс провел любимую боксерскую тройку – джеб в голову левой рукой, хук правый и затем апперкот. Просто и эффективно. Вот только противник с удивительной легкостью блокировал все удары. Далее последовало несколько попыток отправить Алекса в нокаут, но он смог избежать этой незавидной участи, приняв особенно удачный удар на все то же многострадальное плечо. Взрыв боли немного отрезвил его и заставил полностью сосредоточиться на бое. Удивление исчезло вместе со всеми остальными бесполезными чувствами. Лоу-кик под голень. Противник принял любимый удар тайских боксеров, даже не шлахнувшись, и тут же ударил в ответку. Алекс поспешно отступил, не желая вновь ощущать на себе чудовищную силу Смита, и тут же контратаковал правой ногой в живот. Конечно же, опять неудачно. Во время короткого обмена ударами у Алекса возникло странное чувство, обычно сопровождающее спарринги с учителем, как будто у противника на одну конечность больше, чем у тебя. Он просто не успевал одновременно блокировать все удары и контратаковать. О переходе в ближний бой и попытки сделать захват не могло быть речи. Алекс чувствовал, что цепкие руки Смита только этого и ждут. Противнику потребовалось всего несколько секунд, чтобы пробить защиту Алекса. Конечно, для него обмен ударами длился целую вечность, но завершилось все действительно неожиданно. Раз, и удар в лицо сбивает его с ног, заставляя мгновенно кувыркнуться через плечо и нырнуть в сторону, уходя от добивающего удара ногой. Однако Смит и не думал продолжать атаку. «А ты неплохо держишься» заметил мужчина в черном, спокойно наблюдая за поднимающимся с корточек молодым человеком. «И еще, у тебя очень интересная татуировка. Кто тебе ее сделал?» Алекс не стал отвечать на странный вопрос и молча ринулся в атаку, недовольно подметив, что за время короткого обмена ударами Смит даже не уронил темные очки. Несколько ударов руками были благополучно встречены блоками, но короткий пинок под голень заставил Смита на секунду отвлечься, и локоть Алекса добрался-таки до виска противника. Но порадоваться своему успеху он не успел, потому что Смит выдержал удар и без малейшей заминки провел ответную серию ударов. Он буквально отшвырнул Алекса на несколько метров и даже не поморщился. И вновь паркурист быстро вскочил на ноги, не желая получить удар ботинком по лицу, но в этом снова не было никакой необходимости. «Да ты действительно молодец!» – протянул Смит. Алекс дернул головой, фокусируя взгляд. «Пошел ты!» Вопреки накатившей волне слабости, Алекс довольно усмехнулся. На крыше между ним и противником валялись разбитые темные очки. Мелочь, а как приятно. Следующим, что он увидел, было лицо противника. До этого момента Алекс считал, что тому никак не меньше 35-40 лет, Но теперь он с удивлением констатировал. Смиту наверняка под пятьдесят. Но еще сильнее его поразили глаза мужчины. Неестественно зеленые, без всякой белковой оболочки. Они будто бы светились. Да-да, именно светились. Алекс оступил на один шаг. Клинзы, наверное, но зачем? И тут ему стало совсем не до размышлений. Смит налетел на него, подобно урагану, сметающему все на своем пути защищаясь на пределе своих возможностей алекс с жутковатым удивлением осознал что проиграл у него нет никаких шансов сейчас этот мутант либо изобьет его до смерти либо скинет с крыши решив использовать последнюю возможность паркурист пошел на сближение и попытался перевести бой в партер несмотря на плохое предчувствие это и стало последней ошибкой завершившей драку Прыгнув в ноги Смиту, Алекс смог увернуться от довольно логичного удара коленом, но тут его подхватила странная сила и отправила в далекий полет. Перед глазами пронеслось небо, крыша, еще раз небо, и тут он увидел далеко внизу асфальт. Тело среагировало еще до того, как Алекс понял, что происходит. Извернувшись в воздухе невероятным кульбитом, он ухватился руками за подоконник. Ладони обожгло дикой болью, Возникло ощущение, будто фаланги пальцев буквально выдергивает из суставных сумок, но он удержался. Ему потребовалось несколько секунд, растянувшихся в целую вечность, чтобы немного прийти в себя и понять, что собственно произошло. "Алекс", из-за края крыши показалось бледное лицо Димона. "Жив?" "Не уверен", слабо прохрипел Алекс. "Сейчас передохну немного и Он с трудом нащупал ногами щель между кирпичами, позволившую снять часть веса тела с рук. Дышать сразу стало легче, но его тут же начала бить крупная дрожь. Алекс посмотрел вниз и с радостью определил, что если спрыгнет сейчас, то останется в живых. Возможно, даже отделается всего лишь парой ушибов. А вот если бы он не успел каким-то чудом ухватиться за подоконник... Нет, об этом сейчас лучше не думать. Димона буквально прорвало. и «Я уже думал, крантец себе! Этот урод тебя так ухватил, раскрутил и швырнул! Откуда у него такая силища, что он жрет по утрам? Дайте две!» Спустя пару минут Алекс собрался с силами, подтянулся на подоконнике и очень медленно полез наверх. Подъем давался очень тяжело, но он смог себя заставить побороть боль и слабость. Минута другая. Димон подал ему руку и вытащил на крышу. Алекс рухнул на спину, судорожно хватая ртом воздух. «Да уж, эту игру я надолго запомню», — невесело хмыкнул Димон. В его глазах пряталось сильнейшее беспокойство за друга. Но он ни за что не стал бы открыто проявлять его. Это было не в характере акробата, к тому же подобная забота могла просто обидеть Алекса. «А эти... где...» Спросил Алекс, поднявшись на локте и осмотрев крышу. Смылись, пожал плечами Димон. Он тебя отшвырнул, на часы глянул и дал дёру. Видимо, испугался, что я сейчас подбегу и по шее ему надаю. Ну да, конечно, фыркнул Алекс, медленно поднимаясь на ноги. Димон хоть и был мастером спорта по акробатике, но едва ли мог соперничать в боевых искусствах с Алексом. Куда они побежали? «Да вон туда, кажется», — неуверенно кивнул акробат. «Забрались на пятиэтажку, а дальше я не видел». Они неторопливо двинулись к противоположному краю крыши, примыкающему к... Торопиться все равно было уже некуда. Смиты наверняка убежали достаточно далеко. «Слушай, это просто идиотизм какой-то», — раздраженно заявил Димон, в сердцах пнув остатки от сломанных черных очков. Да и никто не поверит просто. Два дебила гонятся за грабителями несколько кварталов, потом представители обоих сторон пересекаются в центре крыши, дерутся, и этот урод швыряет тебя, как какую-то пушинку, на добрый десяток метров. «Что, так сильно швырнул?» — Кмуро поинтересовался Алекс. Левую половину его лица теперь украшал не слишком заметный, но очень обидный синяк. — Ну, насчет десятка я, конечно, загнул, но метра на три-четыре точно, — подтвердил акробат и резко остановился. — Черт! Это ж какую силищу надо иметь! — Да уж, силищу! — задумчиво протянул Алекс, вспоминая странный цвет глаз того мужчины. — Бред какой-то! Алекса накрыло странное ощущение, будто он попал в тупой америкосовский боевик в стиле американского ниндзя хотя здесь скорее халком или иксменом попахивает эх надо было взять дрын побольше и двинуть ему в догонку или камнем звездануть тем временем сокрушался димон поздно пить боржоми философски ответил алекс когда импорт запретили они забрались на пятиэтажку по ржавой подозрительно шатающейся лестнице и осмотрелись по сторонам «Сколько тут до ближайшего здания, навскидку?» «Метров семь», — прикинул Димон. «Но без перепада в этаж это просто самоубийство. Может, они вниз спустились?» «Тебе лучше знать. Я в это время болтался на подоконнике». Акробат задумался. «Да я сам не смотрел на них. Рванул быстрее к тебе. Но они точно забрались сюда». Паркуристы некоторое время молча вглядывались в виднеющиеся далеко впереди здания. Естественно, никаких людей в черном отсюда было не разглядеть. Да Алекс и не пытался. Его сейчас волновал другой вопрос. Как тот престарелый циркач смог так запросто его побить? С такой оскорбительной легкостью. Он силой сжал кулаки. Годы изматывающих тренировок с самого раннего детства, сотни спаррингов и все впустую. Его сделали как простого щенка. Если бы сенсейч видел позор Алекса, он бы просто надрал ему уши, а то и вовсе с позором выгнал из клуба. Алекс несколько раз глубоко вздохнул и начал разминать ноги. «Эй, ты что это задумал?» – обеспокойно спросил Димон. «Хочу кое-что проверить», – излишне резко ответил Алекс. «Если эти уроды смогли, то и я смогу» не могут они быть настолько сильнее меня. «Ты спятил?» – вскрикнул Димон. «Ну-ка, подвинься!» – отмахнулся Алекс, отходя все дальше и дальше. «Если уж они прыгнули, то мне это вообще расплюнуть». «А вдруг они все-таки спустились вниз?» – попытался спорить акробат. «Не дури!» «Отвали!» Разбег, прыжок. «Твою мать!» Алекс все же немного не долетел. Видимо, здесь было немного больше семи метров, а то и все 10 Неужели глазомер подвел? Он успел ухватиться пальцами за край крыши, но удержать на них свой вес не смог. Падение оказалось на удивление коротким. На пару этажей ниже висела строительная люлька, с радостью принявшее в себя натянутое, как струна тела Алекса. Впрочем, это не было такой уж неожиданностью. Он заприметил строительные приспособление еще до прыжка, но все же надеялся обойтись без этой импровизированной страховки. Он лежал на спине, боясь даже пошевелиться, и смотрел на неторопливо плывущие облака. Дыхание вылетало из груди странными хрипами. «Неужели сломанные ребра?» «Эх, говорил же Сенсеич, что при падении с большой высоты нужно уметь расслаблять каждую мышцу тела». Он даже примеры приводил, почему пьяные люди падают хоть с пятого этажа и отделываются легкими ушибами, а трезвые иной раз и с метровой высоты разбиваются насмерть. Впрочем, раз на раз не приходится. Алекс со стоном поднялся на локте и аккуратно ощупал ребра. «Вроде бы ничего не колет. Уже хорошо». Обследовав все тело, он убедился в том, что отделался лишь приличного размера синяком на том самом месте, котором думал, когда прыгал на такое расстояние. «Псих!» — крикнул ему сверху Димон. «Еще бы чуть-чуть!» «А то я не знаю», — буркнул себе под нос Алекс и крикнул другу. «Зато ты меня так и не поймал!» «Да?» Димон помахал над головой красной меткой. «Внимательнее надо быть!» «Черт!» Алекс хлопнул себя по плечу. Естественно, метки на месте не было. И когда только успел...